Вернувшись на рабочее место, Дуси рассказала коллеге, что во время разговора с бывшим начальником Лыкова по Институту истории театра и музыки тот упомянул, что тетка Лыкова выращивает дыни. «Ну и что? А моя тетка выращивает помидоры. Такие, знаешь, маленькие, как вишни, на закуску очень хорошо. И что с того? Что нам с этих дынь?» А то, что дыни в наших краях вырастают гораздо реже, чем помидоры. Может быть, через эти дыни мы узнаем что-нибудь о тетке Лыкова. Дуся включила компьютер и запустила совместный запрос по двум темам – дыни и Ленинградская область. К ее сожалению, оказалось, что в этой области очень многие выращивают дыни. Некоторые огородники собирают такой большой урожай, что часть его продают. В социальных сетях было не меньше десяти сообществ любителей разведения дынь в северных широтах. Это не считая любителей арбузов. Найти среди этих огородников тетку Лыкова было бы невозможно. Тут Дуся вспомнила весь разговор со смородином. Тот упомянул, что тетка Лыкова разводила дыни какого-то особенного сорта – крокотук. Тогда Дуся добавила название сорта к поисковому запросу – дыни, крокотук и Ленинградская область. На этот раз ей выдали информацию только о четырех огородниках, которые разводили этот конкретный сорт дынь. Один из них отпал по той простой причине, что был мужчиной, отставным офицером, следовательно, никак не мог приходиться Лыкову теткой. Остались трое. Дуся выписала их имена и фамилии и запустила поиск по полицейской базе данных. Таким образом, она еще сузила поиск, поскольку второй в ее списке, точнее вторая, разводила свои дыни в Подпорожском районе, слишком далеко от станции Петровская. Две последние кандидатуры оказались гораздо ближе. Одна огородница, Надежда Валерьевна Кустикова, жила в деревне плюшкина в пяти километрах от Петровской. И последняя, Мария Робертовна Гус, в садоводстве Петровские сады, совсем рядом с той станцией, на которой Лыков вышел из электрички. Дуси поискала дополнительную информацию об этих женщинах и, в частности, их фотографии. Оказалось, что Мария Гус чернокожая. дося подумала сначала, что ошиблась, и повторила запрос. Но нет, никакой ошибки не было. Мария Гус еще в советские времена приехала в Советский Союз на учебу из одной развивающейся африканской страны. Она получила медицинское образование, но решила не возвращаться на родину и устроилась на работу в педиатрический институт, где и проработала до самой пенсии. Выходило, что она тоже не может быть тётей Валентины Лыкова. Итак, у Дуси осталась единственная кандидатура Надежда Валериевна Кустикова из деревни Плюшкина. Выйдя из торгового центра, Мила проехала несколько остановок на автобусе и вышла, заметив большое сетевое кафе. Народу там было прилично, никто не обращал на нее внимания. Прежде всего, она отправилась в туалет, сняла там надоевший черный платок, стерла ужасные черные брови и навела свой обычный макияж на скорую руку. Причесавшись и почувствовав себя лучше, она села за столик и сделала заказ. Запеченную рыбу с картошкой, салат и большую чашку капучино, которую велела принести сразу же. Прихлебывая кофе, она достала телефон и на минуту задумалась. Вполне возможно, что этот телефон уже засвечен, но, с другой стороны, новый тоже можно отследить. Ладно, рискнем. Она набрала номер своей фирмы, то есть не своей, а братьев Аванесовых. В этой фирме она проработала верой и правдой почти два года, и за это ее отблагодарили. «Ну, тут только не Аванеса вы виноваты. Виноват Алексей». Но с ним судьба уже поквиталась. Ответила девушка на ресепшн. Мила не узнала голос, наверное, новенькая. «Переключите меня на приемную», — строго сказала Мила. «Но кто? Но как вас? Быстрее, если не хочешь потерять работу». Очевидно, фирму и правда лихорадила, потому что после щелчка Мила услышала голос секретарши. «Олеся, это Милена!» перебила она многословное представление. «Соедини меня с Арамом Михайловичем!» Все в фирме знали, что братья решают вопросы только сообща, никогда не разделяются. Стало быть, если Арам будет с ней говорить, то второй Армен обязательно окажется рядом. По испуганному молчанию в трубке, Милена поняла, что Олеся полностью в курсе проблем. И ее, и братьев. Ну, секретарши всегда все знают. Надо отдать должное Олесе. Молчание было недолгим. Что-то щелкнуло, пискнуло, и послышался ровный голос Олеси. Арам Михайлович, вас, Воробьева, соединить?» Снова щелчок, и в уши ворвался хриплый от ярости голос старшего брата. «Ну, одумалась, решила, наконец, за взяться, поняла, что тебе от нас никуда не деться. Только не надейся, что все так просто тебе с рук сойдет». Мила молчала и думала, что она нисколько этого голоса не боится. И вовсе не потому, что братья не смогут сделать ей ничего плохого. Смогут, конечно. Просто она устала бояться, устала убегать и прятаться, устала чувствовать себя пылью под ногами таких, как Аванесовы. Тоже мне великие люди. Да Лешка самый обычный, не блещущий умом парень смог их обмануть. Вокруг пальца обвести, на кривой козе объехать, раз такие деньги увел, что эти двое теперь ни есть, ни спать не могут. Арам, наконец, понял, что если он будет и дальше разговаривать в таком тоне, то Мила просто повесит трубку. Или ему сказал это Армен, но так или иначе, он тоже немного помолчал, а потом спросил совсем другим голосом. «Чего звонишь? Чего хочешь?» «Во-первых, я хочу, чтобы вы выключили интерком», усмехнулась Мила, думая, что Олеська никогда не скажет спасибо за то, что она спасла ее от неприятностей. «Уволят ведь, как минимум, если она слушает сейчас. А может, и что похуже сделают». «Во-вторых, я хочу отдать вам деньги. Да-да, те самые, которые, как вы думаете, я у вас украла. Я их не брала, но провела свое расследование. И теперь у меня на руках все коды и номера счетов. По ним деньги можно отследить». Мила просто физически слышала, как на том конце скрипнули зубами. «Мол, говори-говори, нам бы только денежки свои назад получить, а там уж мы с тобой разберемся. На кусочки порежем и собакам скормим. Примерно в таком духе». Только встречаться я буду лично с вами двумя. Больше никого. Не вздумайте посылать своего урода. Он до того напичкан к***, что скоро перестанет понимать, на каком он цвете. Ему не то что деньги, самого себя доверить нельзя. Да на него любой полицейский только глянет и сразу арестует. Впрочем, сейчас он все равно не сможет работать. Не в том состоянии. Мила вспомнила, как лёва валялся на полу, кашляя, дарвоты, и от этого стало гораздо бодрее. «Что-то ты больно смелая стала» отреагировал второй брат. Как мило и полагала, он стоял рядом и слушал. «Никого не боишься?» «Боюсь», — честно призналась Мила. «Боюсь, потому что вам не доверяю. Но хочу с вами все выяснить. Честно хочу договориться. Так что, если вам деньги эти нужны, то сделайте, как я говорю. Прилетите в Петербург и встретитесь со мной лично. Больше ни с кем разговаривать не стану». «А взамен чего хочешь?» «Там и скажу». Условились встретиться завтра в два часа дня в ресторане «Паста грапа в центре. Ресторан огромный и в обед всегда полон народу. Про это в свое время Миле рассказал Алексей. Он часто там обедал, когда в командировке приезжал. Что ж, и от тебя, алёша хоть какая-то будет польза. Армен Аванесов услышал в трубке пикающие гудки и осторожно положил ее на стол. Дрянь! Изо рта его брата, Арама, посыпались ужасные ругательства. «Да я ее... Да мы ее... Погоди!» Армен остановил брата мгновением руки. «Что она говорила про Леву? Его взяли, что ли? Или она его вырубила?» «Быть не может!» По Левиному номеру никто не ответил. Потом телефон вообще выключился. По номеру второго парня, которого они наняли в помощь Леве, как знающие местные реалии, рявкнул мужской голос, с требованием немедленно представиться. «Замели!» сказал один из братьев и на всякий случай отключил телефон. Братья посовещались и решили лететь. Рейс завтра рано утром. Как раз они все успеют. Людей с собой, конечно, нужно взять, но немного, чтобы в глаза не бросаться. Напоследок, уже без надежды на успех, позвонили Леве. И он ответил, хриплым, свистящим не своим голосом, но ответил, Хорошо, что это Воробьёва вырубила его на первом этаже, недалеко от выхода. Лёва и сам не понял, как он сумел подняться и почти на ощупь, едва не воя от сильной боли, доползти до двери и вывалиться во двор. Той второй девке уже и след простыл. Во дворе возле подвального окошка был кран. Вода текла ржавая, но всё-таки её хватило, чтобы промыть глаза и прополоскать рот. Глаза всё равно резала, в горле хрипело и клокотала. Кожа на лице горела и обещала спадать клочьями, но кое-что он видел и сообразил уползти в дальний угол двора и спрятаться за мусорные баки. Как раз вовремя, потому что из двери выглянул человек. Явно мент. Значит, успели уже приехать, вызвали их на труп этого слизняка Лёшки. Ох, не зря Лёва ему не верил, когда тот клялся, что приведёт им эту девку на блюдечке с голубой каёмкой и принесёт. Но Лёва вообще никогда никому не верит. Такое у него жизненное правило. Никогда, кстати, оно его не подводило. «Лёва, ты?» — спросили в телефоне, который Лёва сообразил включить только что. «Ну?» — выдохнул он. «Что-то голос у тебя?» — с сомнением протянули в трубке. «Нормально всё!» — прохрипел Лёва. «Значит, слушай». Один из братьев коротко изложил ситуацию. «Завтра сами прилетим. На месте всё решим с Воробьёвой этой». «Встречаемся в ресторане «Паста грапа Ты заранее там пошатайся, к месту присмотрись, за ней проследи, но...» Тут телефон от чего-то выключился сам собой. Лёва тут же его включил и прочитал сообщение. «Потом, когда с деньгами разберёмся, тогда и займёшься девкой. Всё понял?» «Понял», — Лёва нажал отбой. «Понял», — повторил он. «Значит, теперь они сами...» А он, значит, не справился с работой. Его, значит, по боку. Эта девка, значит, еще и расскажет, как она его вырубила. Не трогать ее, значит. Ну уж нет. Он ее достанет. Он ее найдет. Он чувствует ее. На этот раз ей с ним не справиться. Он сам выбьет из нее всю информацию и принесет братьям деньги на блюдечке. А с этой девкой он сделает такое. Ладно, пора за дело. Но прежде всего ему нужен дилер, чтобы достать порцию...